Солнечный свет Эпизод первый Когда открываешь квартиру дочери, то под балконом, к которому ведет длинный открытый коридор, сразу видишь полоску зелени под синим балдахином неба. Этот вид приносит умиротворение, если глаза закрыты, или побуждает их открыться. Эта дверь не была той дверью, заходя в которую или выходя, ты останавливаешься с поднятой ногой, потому что тебя пробивает дрожь. Кто-то что-то сказал? Не та дверь, у которой дочь охватывает смятение. Я — это я, которая собираюсь зайти внутрь, или я, которая осталась позади. И не та дверь, у которой спутываются все стороны света из-за рибоков. И уже не ясно, кто внутри, а кто снаружи. Она или невестка? Нет, это не та дверь. Эта дверь открывается в мир, созданный дочерью. Каждая дверь значима. Дверь дверью, но у каждой свой характер. Даже если остались одни руины. Нынешние люди оценивают только ее внешний вид, чтобы прикинуть благосостояние хозяев. Но дверь запечатывает всё: истину и слухи, об легкомыслия, легкомыслий, безрассудствия, влюбленности, неприязни, радости, несдержанных рыданиях, пассиях, успехах и телесных страданиях тех, кто переступает через ее порог. Выйди изнутри наружу, зайди снаружи внутрь и ощути все это сам. У двери есть глаза. Они открываются, моргают, сердито щурятся, обвиняюще смотрят, успокаиваются, устают. Да-да, дверь устает от того, что один и тот же человек постоянно заходит и выходит через нее. Тогда она отводит взгляд и как будто умирает, как отмирает орган, которым перестаешь пользоваться. Пусть кровь еще течет по венам, Кожа кости целы, но ты умрешь, если отмер мозг, глаз, душа, сердце или отвернулась спина. Очнулась ли уставшая дверь, когда пришла дочь, поддерживающая падающую мать? Она слегка выскочила из петель. Трость шевельнулась. Мамины глаза слегка открылись. Открылись, чтобы увидеть балкон, к которому вел коридор, зеленеющую за ним стену и виднеющееся за ней средневековое здание с куполом. В тот первый день густая листва деревьев была наполнена нежным сиянием мягкого закатного солнца. Кажется, заросли, раскинувшиеся под сенью департамента лесного хозяйства, и радовали глаз, и наполняли покоем, Если бы это сказала дочь, могло бы возникнуть сомнение. Но не было никаких причин сомневаться в чувствах мамы, читавшихся в ее глазах. Пусть она и была уставшая, хромая, кашляющая и наполовину в сознании. То, что является в наполовину сознательном состоянии и во сне, и есть истинное, всеобъемлющее, незамутненное, настоящее. Откровение глубокого сна. И таков способ вхождения в самадхи. Красоту, проявленную в искусстве и в реальности, особенно подчеркивают два цвета — синий и зеленый, бескрайнее небо и всепроникающая природа. Это они насыщают кислородом, они — развязывают узлы синий и зеленый поприветствовали сонный взгляд проследовал внутрь и проскользнул по открытому коридору книгам картинам мебели и дальше к балкону, призывно манящему его. зеленные птицы, сидевшие на старом маленьком кирпичном куполе укутанном в листву деревьев взметнулись ввысь артиллерийским салютам. Мама очнулась и засмеялась. Почему ты засмеялась? спросила дочь. Захотелось? Захотелось и засмеялась, дочь тоже засмеялась. Возможно, мама подумала, что здесь к ней вернется дыхание. Поживу в тишине. Только я и больше никого, в своем ритме, не подстраиваясь под ритм других, от которого я падаю и спотыкаюсь. Да и почему бы ей так не подумать здесь, где нет привычной усталости, суеты, приевшихся звуков, видов и вещей? Истощенная, мать вполне может подумать о таких серьезных вещах, потому что истощение — это тоже состояние глубокого сна. Самадхи — в котором рождаются откровения. Да, есть вероятность, что истощенный разум не думает сейчас ни о чем. Но дочь смогла считать ее дыхание, ее ритм. Почему бы и нет? Ведь она несет на себе бремя всех женщин, и ее так давно беспокоит мамино плачевное состояние. Сегодня она вручает маме новую жизнь. Возвращает истощенную маму к жизни. В волнении она обнимает маму за плечи. Опершись на трость, мама застыла в дверях. Она разглядывала дом, в котором почти нет дверей и стен. Дочь улыбнулась. В моем доме взгляд не застревает, не врезается в громоздкие предметы и перегородки. В маленькой прихожей стоит большая фарфоровая ваза в которую складывают зонты и трости. С одной стороны видна обувница, куда можно поставить ботинки, наглотавшиеся мирской пыли, и выбрать какие-нибудь разноцветные сандалии, усевшись на низкое резное сиденье, если захочешь. Рядом легкая воздушная дверь, украшенная павленьями перьями, как будто сделанная из них. Она открыта. Из-за ней видна гостиная в светло-фиолетовых и зелёных тонах. И там книги, картины, статуи. Если открыть раздвижную дверь шкафа, то увидишь висящие длинные пальто, складную гладильную доску, утюг, обогреватель и прочее и прочее. В углу за гирляндами сандаловых цветов ванная, а вдали ещё одна открытая дверь но отсюда не видно, что там внутри. Остальное — одно огромное открытое пространство. Низкие невесомые перегородки или книжные полки делят его, как живые изгороди, поле. Да и разве назовешь это стеной? Взгляд озорно перемахнул через нее и изучает, где тут стол, стул, компьютер, книжная полка, за ними гостиная. Хочешь? «Отдохни на Софе или в длинном кресле, которое когда-то стояло в зале ожидания на старой железнодорожной станции, а теперь стоит ровно перед телевизором. Но можешь не включать его. Это не дом старшего, где телевизор постоянно работает. А дальше, о боги, качели! Забравшись на них, ты сможешь рассмотреть картины, висящие вокруг, или выглянуть на балкон. Теперь от него... Нас отделяет открытая стеклянная дверь. А справа — обеденный стол и четыре стула. За ними снова низкая стена и кухня в томатно-красных и миндальных цветах. Там, в открытое окно, заглядывает дерево ним. И со всех сторон, внутри и снаружи, все подзадоривают друг друга и спорят, кто открыт миру больше других. И на этих просторах Взгляд расцветает и фланирует туда-сюда. Дочь ведет маму в конец коридора, к двери, инкрустированной разноцветными камешками. Вот основная спальня. Это просторная комната. Здесь тоже стеклянное окно и двери, через которые ним, ботхи и кигелия нежно смотрят на тебя. На полках разные предметы искусства. Стены синие, как озеро и ты начинаешь ощущать себя рыбой, плавающей в нем. Или это тоже из-за усталости? Мама легла и через мгновение начала похрапывать. Несчастная и стерзанная мама, — подумала дочь, сама став матерью. К горлу подкатил ком. Когда мать видит свое чадо в таком состоянии, Все ее мысли собираются в одну точку. И уже нет никого между ней и ребенком, ни человека, ни желания, кроме одного. всё отдать своему чаду и сделать так, чтобы его звезда засверкала. Эгоизм и успешность на одном берегу, на другом — мать и дитя. Ради него мать готова сбить спесь с целого мира. Дочь стала матерью, а мать сделалась дочерью. Дочь провела рукой по ее лбу. Пришла. Теперь не дам уйти. Как ослабла! Упала бы, если бы не я. Пройдя всего ничего, уже задохнулась. Она ведь могла упасть где угодно. Столько людей якобы присматривают за ней, а бедняжке некому помочь. Даже сейчас на ней местами осталась пыль. Когда мылась в последний раз? Пусть поспит. Потом помою ее смочалкой. Постепенно я верну ее к жизни. Вот увидите. Психологи говорят, что то природное свойство, которое проявляет себя, когда мы только входим в комнату или в собрание людей, и создает личность определяет следующее мгновение. Как только мать вошла в комнату, она уснула на кровати, а дочь стала матерью. Когда она проснется, будет другая жизнь. Жизнь другой. Остальное — кому на что ума хватит. Аминь. Эпизод второй. Мамино утро началось очень неспешно. Она потянулась с закрытыми глазами. Дочь тут же подскочила к ней. Напротив висела картина Саеда Хайдера Разы. Из-под маминых век вылетели ярко-оранжевые точки и устремились в картину, подначивать точку Бинду, нарисованную Разой. Мол, нет никакой нужды сидеть в заточении у плоской рамки. Картина называлась «Когда ветер был ветром». Мама прочитала это с закрытыми глазами. Она открыла глаза и, увидев дочь, одарила ее свежей улыбкой, которая ясно дала понять, что сон сложил мамину усталость в свою дорожную сумку и отнес в далекие дали на перевоспитание. Взгляд, разгуливающий по сторонам, не был ни сонным, ни изможденным, Ни отсутствующим, ни разбитым, ни измученным, ни подавленным. Нет, он не был погашшим и безразличным, как это бывает, когда все время видишь и слышишь одно и то же, и это наводит тоску. Слегка в полудреме, да, как будто не понимаешь до конца, то ли спишь, то ли бодрствуешь. Новый взгляд, новорожденный которая радостно огукает, видя разворачивающийся перед ней мир в самый первый раз. Мама подняла руки вверх, как будто пытаясь собрать капли солнечного света, нежно падающие на ее лицо. Провела языком по губам, проверить, теплые ли они. Младенцы тащат в рот все, что только попадается им под руку. Однажды Сид будучи как раз в этом возрасте, запихал в рот упавшего на спину таракана. Его достали, а взамен сит получил пощечину. Его родающую мать утешала-сушила. «Не плачь, милая, вот была бы эта змея!» Но не была же. Мама высунула ноги из-под одеяла. Когда дети лежат, их ноги ходят ножницами, волчком, крутят велосипед и еще бог знает что. Мамины ноги этого не делали. Но у взгляда нет возраста, и он закружился волчком, исследуя новый мир. «Встанете?» — дочь смотрела внимательно. «Конечно, встанет. Столько спала, теперь время вставать». Дочь казалась очень уставшей. Она не могла уснуть всю ночь. Переживала за маму. Мама чуть пошевелится, а она уже вскакивает. «А? Что случилось? Надо в туалет?» А если мама не шевелилась, волновалась еще сильнее, не становится ли ее дыхание все медленнее и медленнее? Она не могла уснуть еще и потому, что ее отвлекало мамино похрапывание, да и к тому же она давно отвыкла спать рядом с кем-то. Мама ёрзала и вздрагивала во сне, как ребёнок, и временами слегка вскидывала руки и ноги, словно отряхивая из себя усталость. Потом храп становился глубже, но дочь каждый раз подскакивала и, не моргая, вглядывалась в темноту, как будто рассмотреть что-то можно было только ночью. Каждый раз она спрашивала, что случилось. Но мама беззаботно спала. «Слава Богу!» — думала она про себя. И сердце ее успокаивалось. Это была первая ночь. Тому, что происходило сейчас, было суждено повторяться раз за разом. Когда весь мир спит, Вселенная лепит будущее, как гончар. Мама не сказала «нет, я не встану». Сказала «да» и начала подниматься сама. Дочь подскочила и протянула трость, и сама, придерживая маму, сказала, «Пойдемте на балкон пить чай». ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Ну вот, первое мгновение, которое определило ход будущего. Будет утро, будет чай на балконе и будет бесконечная беготня. Бегать будет дочь. Она прибегала, стоило только маме шевельнуться. Мчалась помочь с любой мелочью, как тревожная мать. Днем, само собой, и ночью тоже. Вот какой распорядок установился на следующей ночи. Сколько бы раз мама не вставала в туалет, а это было как минимум три 4 раза, первый раз в одиннадцать часов, потом около двух, около четырех, и в шесть полседьмого, Дочь всегда вставала или уже не спала и ждала. Если ей удавалось вздремнуть на пару мгновений, это еще больше усугубляло ее тревожность. Малейшее движение — она уже вскочила, уже спрашивает или зажигает фонарик. Мама даже начала ругаться, мол, если спать не будешь, я перестану вставать. Но разве это было выполнимо? Ведь как не вставать? К тому же теперь она уже не была кульком, который только и знал, что «не встану». Тогда дочь молчала, но все равно вставала. Молча смотрела, как мама просыпается, сидит несколько мгновений, засовывает ноги в шлепанцы, слегка пошарков, протягивает руку за тростью, осторожно поднимается, лает собака, проезжает грузовик. Мама спотыкается, хватается рукой за стену. Дочь уже почти бросилась на помощь, но сдержалась. Когда мама толкает дверь в ванную, полоска света разрастается, и дочь быстро закрывает глаза. Мама внутри. Раздаются какие-то звуки. Село, всё тихо. После долгого ожидания, кто знает, сколько оно длилось, дочь молча встает и крадется к двери, как кошка. Прикладывает ухо. «Почему ничего не слышно?» Раздается звук шаркающих ног. Дочь идет в другую ванную, возвращается обратно. Все тихо. «Почему?» Заглядывает в щель. Мама сидит на унитазе. Спокойно. Просто сидит. «Что тут сделаешь?» Пошла на кухню, попила воды, вернулась. «Надо же, до сих пор там». «Мама!» — позвала она со своей кровати. «Ложись спать!» — строго отвечает мать. Молча она сначала прикладывает ухо, потом заглядывает. «Что делаете?» «Я же сказала, иди спать!» В голосе мамы одновременно слышится злость и отчаяние. Звук льющейся воды. Мама не успокоится, пока не подмоется. Ночью пользуйтесь туалетной бумагой. Не нужно будет столько разбегать. Знаете же, что мамы открывают воду, чтобы дети скорее пописали. Но маме обязательно нужно подмыться. Потом обязательно помыть руки. И ей нужно ходить так снова и снова. Когда дверь закрывается, пятно света внезапно исчезает, и дочь быстро включает фонарик. «Ох, ты не спишь! Устанешь ведь!» — ворчит мать. Сон ушел от дочери в следующую главу еще и потому, что она привыкла спать в темноте. Привыкла спать одна. Привыкла спать, когда никто не шевелится рядом. Привыкла спать, когда ничто не беспокоит. Мама, конечно, ворчала на нее, но как же ей было спокойно рядом с дочерью! Это было видно даже потому, как она спала. Каждый раз, когда дочь отодвигалась, она перемещалась вместе с ней и клала голову на ее руку. Как будто ее сон держался на осязаемой близости дочери, в присутствии которой все тревоги исчезали, и можно было спокойно вытянуться и уснуть. И случилось так, что дочь, бдившая каждое движение матери, становилась все бдительней и бдительней. Она боялась, что, уснув, раскинется и случайно заденет маму рукой или ногой, и та проснется, поэтому она все время сползала к краю кровати. А спящая мать, которая хотела ощутить присутствие дочери, скатывалась за ней и прижималась опять. Дочь лежала, сдерживая дыхание. Все следующие ночи дочь лежала, съежившись в углу, почти на самом краю. Мамина голова на ее руке, а тело вытянулось на всю кровать. Бывало, дочь сползала еще чуть-чуть, и тогда ее руки и ноги свешивались вниз. К утру мать лежала, раскинувшись поперек кровати, а дочь, скрючившись в углу и наполовину свалившись, ноги внизу, как будто уже давно готовы встать. Это было достойное зрелище. Мать, представшая в образе восьмирукой спящей богини. Но кто мог это видеть? Только солнце. Оно приходило к ней каждое утро, целовало ее лицо, она просыпалась. И они долго смотрели друг на друга. Мама и солнце. Эпизод четвертый. Мама стала просыпаться вместе с солнцем. Сначала глаза, а потом и вся она вместе с ним отправлялась осваивать дом. «Пойдемте», — говорит дочь, увидев мамины открытые глаза, вокруг которых по всему лицу... Были разбрызганы капли солнечного света. Подскочив, вручает ей трость и поддерживает сама. Сколько всего ей пришлось вытерпеть. Лежала совершенно несчастная в доме старшего. Ноги от этого слабели все больше. Но у нее есть я. Она еще будет здоровой и счастливой. Вот увидите. Ходит еле-еле, хватается за все. Но она научится ходить. Я научу ее, так и знайте. Утреннее солнце встает из-за купола, окруженного зарослями, и первым делом заглядывает на балкон. Мама выходит ему навстречу и останавливается. а а Я падаю, падаю!» Дочь крепко хватает ее, мать вдохнула, потом дочь. Их дыхание стало одним. Первые дни. Маме предстояло найти равновесие и свой собственный ритм. Аккуратно устроившись в кресле, стоящем на балконе, она принимается за чай, а ее взгляд скользит то вперед, то назад, то где-то рядом, то вслед за солнечным светом. А свет начинает перекатываться перед ней довольным зверем, и весь балкон переливается золотом. Дочь считала, что это она вывела маму на балкон. Ей было невдомёк, что солнце накинуло петлю на мамину трость и настойчиво тянуло её за собой. Поэтому с тех пор мама двигалась по дому вместе с солнцем. Куда оно? Туда и она. Сидит или лежит. А иногда замрёт, очарованное его сиянием. Все окна двери этого дома были открыты для неба, ветра и деревьев, которым достаточно было лишь постучать. А солнечный свет расплывался здесь, не зная препятствий, и принимался нежно и ласково играть с мамой. Да, поначалу маме не всегда удавалось удержаться, сидя на коленях у солнца. Она падала. И охая опять поднималась на ноги, но постепенно она выросла, и они целый день разгуливали по дому, обнявшись. Вместе на балконе до завтрака. Потом мама шла в ванную. Кто знает, может, солнце пробиралось и туда, потому что выходила она, как будто мытая светом. Поначалу дочь, ставшая теперь матерью, тоже обязательно заходила в ванную вместе с ней — опасаясь, что бедняжка слишком слаба и не справится. Возможно, какие-то подробности нас ждут впереди. Ведомая тростью и светом, мама выходит, пошатываясь и качаясь. При виде ее походки солнце тут же вспоминает о качелях. Оно ухмыляется и склоняется к качелям, потихоньку усаживает туда маму. И они вдвоем отдыхают. Дочь думает, что это она усаживает маму, но она вообще привыкла слишком много думать. Солнцу так нравится светить на маму, сидящую на качелях, что оно все светит и светит, даже немного чересчур. От этого свечения золотое сияние рядом стоящей трости усиливается, и разбуженные теплом бабочки начинают порхать вокруг. Этим они как будто хотят сказать, что стало слишком жарко. А мама начинает ерзать. Что-то я раздухарилась. Взяв себя в руки, солнце просит прощения у мамы и поднимает ее вверх. Вдвоем они идут за обеденный стол. Солнце усаживает ее поближе к тени. Дочь тут уверена, что все благодаря ее стараниям. И заботливо соскальзывает к ее ногам. После этого опять вдвоем они прохаживаются туда-сюда. А если мама захочет, солнце припекает ее поясницу, поджаривает спину и согревает, когда она дремлет после обеда. Как же чудесно! Солнечное тепло наполняет тело, а ветер нежно поглаживает кожу. Тело как будто впервые ощущает себя и с удовольствием отзывается на прикосновение. Мама разворачивается вслед за светом, с удовольствием откидывает голову на большую кровать, отодвигает подушку повыше и раскидывается во все стороны, повторяя форму световых пятен. К вечеру, усадив маму на софу, солнце окрашивается синдуром и оплывает в западном окне балкона. Оплывает медленно, как будто не хочет уходить. Но пора уступать место сумеркам. Будет несправедливо присвоить их время. Окрапив маму багрянцем, солнце исчезает. Она укутывается стёганым одеялом и ложится со спокойным сердцем. Она хорошо знает, пусть и не скажет себе вслух, что завтра солнце вернется. Когда мама окрепнет и опять сможет поднимать руки, Она будет макать трость в солнечный свет и ходить с ней, как с поднятой кистью, раскрашивая мебель и стены там, где они есть. Выходит, она тоже может управлять солнечным светом. И они, как друзья, следуют уговору. Сначала ты за мной, потом я за тобой. ЭПИЗОД 5. Но почему мы лишаем дочь права на самообман там, где все этим грешат? С какой заботой и тревогой взрослеющая дочь ухаживает за крохотной мамой? Осторожно, осторожно. День за днем. Как аккуратно обращается с ней, как будто это стеклянная кукла, а не хрупкая старушка. Мама сама ведет себя с ней так, как будто вот-вот разобьется. Дочь наносит масло на мамины волосы, перебирает прядь за прядью, убедится, что нигде не осталось белого порошка или еще какой скверны. Мама уже и голову держит с трудом, вздыхает и охает, пока пальцы бегут вдоль пробора. «Ну, мам!» Дочь, сама ставшая мамой, сдвинула брови, но смотрит с нежностью. «Правда, больно?» Маме сложно наклоняться и поворачиваться. Даже небольшое движение утомляет ее. Дочь будет ее купать. Она отправила Монтуре на базар, чтобы тот просверлил дырочки в пластиковом стуле. Тогда мама сможет удобно сидеть на нем, а вода будет стекать. Мама садится туда, куда скажет дочь, и так, как она скажет. Дочь купает ее моет». Она пытается возразить. «Уйди, срам какой! Все делать у тебя на виду!» «Да я же сзади стою, ничего не вижу. Да и что такого? Я же дочь!» — возмущается она. «Ай-яй!» — вскрикивает мама, когда дочь намыливает ее. Как будто тело появляется из векового праха и усталости. И мама знакомится с ним заново. Поэтому сейчас оно особенно уязвима и на каждое касание отзывается болью и стоном. Пятки у мамы потрескались, ведь сколько она бродила, пока ее не нашли. Все подошвы ног в волдырях. Нужно аккуратно потереть пемзой. Дочь склонилась над мамой и тщательно натирает мочалкой. От щекотки мама слегка вскрикивает, как будто впервые ощущает себя. Дочь спускает воду. Из пены появляется новое сияющее тело. Дочь вытирает ее, пока она сидит. Потом заворачивает в большое полотенце, помогает встать и ведет в комнату. Мама нежная, уязвимая, голая, как маленькая девочка. «Посмотри», — говорит мама. На ее руках красные и синие пятна. Дочь в ужасе. «Это я слишком сильно терла?» «Спина тоже в пятнах?» Это память о днях, когда она исчезла. Да и сама память исчезла. Дочь не хочет напоминать, спрашивая. «Где спала, что ела?» Дочь ни о чем не может спросить. Когда маму нашли, она была обута. Выходит, намеренно ушла. Как? Одна? Опираясь на трость? Дочь не спрашивает. Она упорно старается стереть и смыть этот кошмар. Она наливает немного детского масла себе на ладони и растирает мамина тело. Мама вскрикивает, как будто боль действительно приносит ей удовольствие и дает почувствовать каждую клетку. Увидев апельсиновый сок, она радостно щебечет и, немного утомившись, раскидывает ноги и вытягивается сама. Это самые первые дни. Дочь делает все — купает, моет, кормит, помогает ходить. Но вряд ли ей придется делать это всегда. Мама окрепнет — все будет делать сама. Купаться, мыться, есть, спать. Дочь уже не будет оставаться с ней в комнате, и мама безмятежно раскинется на кровати, как аштавакра. Буквально переводится с санскрита как «скрюченный в восьми местах». Мудрец и подвижник, легенда о нем изложена в Махабхарате. Эпизод шестой. «Да», — сказала мама, попивая чай на балконе, «здесь должны быть цветы». Уф! «А когда я буду в отъезде, кто будет ухаживать?» «Кто будет ухаживать?» — повторила мама. Обе засмеялись, и было решено нанять садовника, под присмотром которого мама сможет возиться в земле. «Ну и ладно», — подумала дочь. «Если это приносит ей радость, пусть делает, что хочет. Здесь не должно быть никаких правил, как у старшего, ни претензий его жены, ни жеманства чиновников. Надевай что хочешь, говори что хочешь. Полная свобода. Выращивай сад на балконе. С каждым днем на пороге появляется еще одно растение и забирается в свой горшок, а потом вышагивает в развалку, так же, как мама. Малыш Рамачандра ходит приплясывая, и колокольчики звенят у него на ногах. Строки из Рамаяны. Полное название Ромачари таманаса поэта Тулси Даса, года жизни 1532-1623. Мама прогуливается по балкону, останавливается посреди солнечного пятна и, прислонив трость к горшку, поднимает руки и потягивается, потом кладет их на пояс и поворачивается налево, направо. Цветы танцуют вместе с ней. «Что происходит?» — смеется дочь. Ей нравится смотреть, как мама потихоньку возвращается к жизни. Ох, хорошо! Поясница затекла, пока в ванной сидела. Мама говорит о боли, но в голосе радость. — Все-то вам больно, — ласково говорит дочь. Закапаешь капли в ухо, так кряхтите, пока они не скроются глубоко внутри. Ногти стригу, вскрикиваете сквозь зубы. — Бывает, — хнычет мама. — Посмотри, тут покраснело. — Так было уже, — разглядывает дочь. — Но это была маленькая точка, как расползлась. А здесь, посмотри-ка, становится синим. А вчера, ты только послушай, что случилось, прямо во сне. Сегодня выпью и сабгол, и гастромон. А знаешь, сколько вышло? С кусочек ногтя. Мама жалуется на запор и боли. Пока она подыскивает сравнение, у нее вырывается непроизвольный звук, больше похожий на кудахтанье. Это в животе бушуют тайные страсти. Бородавки, родинки, прыщи, веснушки. Вскакивают, лопаются, опять вскакивают. И так каждый день. Растирает руки-ноги, внимательно разглядывает. То расстегнет одежду, то просит посветить и посмотреть. Там еще и чешется, расползается потихоньку. И потемнело. На прошлой неделе было как след от иголки, а теперь как волдырь. Уж не признак ли это чего-то еще? Как если бы это не волдыри, бородавки и прыщи, а две упрямые почки вскочили на груди несмышленой девочки? Мама говорит о своем теле, как взволнованный подросток. «Послушай, классные новости. У меня начались месячные. Сегодня не пойду в школу, выпью аспирин, возьму бутылку тёплой воды и буду лежать на солнце». Или по секрету показывает. «Смотри, тут начали расти волосы». Не успела ощутить радость взросления тогда и наверстывает теперь. Или когда тело вдруг пробивают новые ростки, и оно готовится зацвести, Кожа на груди начинает трескаться и лопаться, и ты начинаешь ощущать биение жизни и всю мощь рождения. Тело остается телом в семнадцать, семьдесят и семьдесят восемь и горделиво выставляет на обозрение свои изгибы. То ли порыв ветра, то ли пощечина солнца заставили его прорасти и зацвести. Наклонившись, она пристально изучает себя, обнюхивает подмышки, хрустит запястьями. Если росток покачивается, то вряд ли из-за ветра. Это толчки изнутри. Шея в азарте ищет свое место и кокетливо ходит из стороны в сторону. Ничего страшного, — успокаивает дочь, — с возрастом такое бывает. Секретики. Девчонки перешептываются. «У меня в первый день хлещет, как из ведра. У меня неделю идут. У меня на третий день еле капает, а потом все. Ты прикинь, я встаю после урока, а на софе свежее пятно. Я смотрю, учитель смотрит, и у нас обоих красные лица. Как оно?» Доверительное шушуканье прерывается взрывами смеха. Радости познания тела выводят из равновесия. Никак не могут понять, что лучше — когда льют, не переставая, или когда капают по чуть-чуть. Эпизод седьмой. Все тихо. Ничего не происходит. Вокруг покой, и маме нравится это отсутствие движения. Ох, вздыхает она. Ой, тихонько, говорит дочь. Мама смотрит на свою руку. Что там? мама греется на солнце бородавка на руке посмотри раньше не было не нравится она мне не болит нет но она мерзкая и чешется насупилась мама просто забудьте про нее утешает дочь мама забыла все распри остаются за спиной дигомбар вишну полускарру Поет Рагу Шри, стопы Хари прекрасны. В индийской музыкальной традиции рага — это основной принцип построения музыкальной формы, мелодии ритмы лад, который соотносится с определенными эмоциями и образами, а также временем суток, днем, месяцем, годом. При этом надо понимать, что североиндийская и южноиндийская традиции сильно различаются. Рага Шри ассоциируется с покоем и радостью. Его голос медленно-медленно обволакивает беседу дочери и матери. Солнце склонилось в прощальном поклоне. Страница перевернута. На столе расставлены тарелки маково-красного цвета. Стулья придвинуты. Закрыла коробочку со специями. Достала бутылку из холодильника, зажжал миксер. Стрелка часов отбивает шаг. Солнечный багрянец вернется завтра. Книги выстроились на полке. Повсюду вальяжно раскинулись тени. Вышитая цветами шаль тихо развивается. Падает иголка. Тихий голос ночи. Тихий не значит беззвучный. Просто тишина укутана звуками. Она разносит их, став ветром. Тишина сгущается за спиной. Слышно собственное дыхание. Эпизод восьмой. Она может извлечь музыку из чего угодно, и сейчас ее инструментом стало дыхание. Долгий-долгий вдох, выдох, еще глубже добавляются другие звуки. «А-а-а-а-ха-а-ха», а, -а — зевает широко открыв рот. У-у-и-ма, у и наклоняется -ма в разные стороны. хис эх подняв трость, выплескивает солнечный свет и воздух, на стену в хи и, -и, -и, -и, -и засунула палец в ухо и ожесточенно чешет расчесывает свое тело изнутри и снаружи И каждое действие проявляется в звуке. На каждый поворот ах подняла руки ох Шнула а и -я, я колокольчик зазвенел, «О, кто-то пришел? Хуш! Съела роти? Кут!» На все найдется свой собственный, ни на что не похожий звук. И он накладывается на разные тональности вдоха и выдоха. Тело, дыхание, звук. всё новые и новые вариации. Ребенок делает абсолютно то же самое. Грызет и целует свое тело, на все лады испытывает голос. Может, так он приспосабливается к этому миру. А может, это звуки из прошлых жизней, с помощью которых он в этом рождении заново создает себя. От каких-то он откажется, какие-то усвоит опять, а какие-то создаст сейчас. Мамы смеются и умиляются. Любимый детский лепет. Дочь с нежностью журит маму. Что за тарабарщина? Запишу аудио, чтобы отпрыски твои послушали. Все, что говоришь одна, со мной, когда ешь, пьешь, спишь и бодрствуешь. Твои полные умиротворения, ау, когда переворачиваешься. Как причмокиваешь губами во время еды, ам-ам, чап-чап. Как прихлебываешь, ин-на-на-ун, когда потягиваешься. Из ванной тоже слышно а Хун-ху-хун!» -ху -хун Дочь смеется. Но ночью ей не до смеха. Просыпается без конца. Мама так раскидывается на кровати, как будто отрабатывает позы, которые ей нужно будет повторить на следующий день, чтобы выйти в мир. Примеряет и оттачивает разные положения тела. И каждое движение — это стон. а -х! Ух. А, ох, или храп. Ах-ха. Среди этих новых звуков иногда пробиваются знакомые слова. Ах, хорошо. Часть не фр. -р -р, лицо и ух, кверху и пластыруй. Но смысл остается неясным как будто она издает звуки только ради самого процесса. Она нашла новый музыкальный инструмент и теперь осваивает его. Эту новую нотную грамоту дочь не понимает, но она понимает, что все это звуки покоя. Кто сказал, что звуки — это обязательно шум? Эпизод 9 Звуки покоя. Шуршание метлы за окном. Разносчик газет бежит в шлёпанцах. Шлёп-шлёп. Шмяк. Падает газета. Открывается входная дверь. Полоска света запрыгивает внутрь, а с ней щепотка пыли. Заголовок прочитан, страница перевёрнута, шелест страниц. Ветки листьями прочесывающие окно. Один листок, вздохнув, Устремился к земле. Голоса павлинов в зарослях через дорогу. Слышно, как они расправляют крылья, и их ноги кружатся в танце. Мама и солнце неразлучны. Их шепот, еле слышные голоса. С журчанием струйка чая неспешно наполняет чашку. Янтарно-желтый чай из прозрачного чайника — переливается сладкой тишиной, но мама все равно добавляет две ложки меда. Если посмотреть на падающие цветки чампаки, то можно услышать их голоса. В соседней квартире служанка гремит ведром. Кто-то перемалывает свежие специи, разносится аромат. Кто-то толчет кардамон в ступке, душа воспряла. Мама делает долгий глоток, по звуку, похожий на птичий свист. Снаружи доносится ответ. Мотыга садовника заскрежетала зубами в земле. Эпизод десятый. «Уж не становлюсь ли я мужчиной? Борода, посмотри!» Один волосок смеется дочь. «Ой, у меня ровно на этом же месте». «Да, как раз тут на подбородке и вылез». Посмотри-ка, всего один. Будет расти. Мама хочет вырвать его. Дай-ка ножницы. Нет-нет, встревожилась дочь. Я щипчиками вырву. Вот ведь удивительно, но ровно на том же месте и у меня один волосок. У нас обеих борода. Хе-хе-хе. Мама так кокетничает с собственным телом, как будто видит его впервые. Или это любовь? Когда бы ни пришла тогда и впервые. Всепроникающая любовь. Со всех сторон она. Там, здесь и насквозь. Ее тело, как будто пальто, которое она носила правильной стороной, а теперь сняла и надела наизнанку, потрепанной подкладкой наружу. Если проветрить ее, плесень исчезнет. Вся бугристая, драная, рваная, Синие вены, волдыри, язвы, порезы, шрамы. Она изучает их, гладит, смотрит, показывает. Эпизод одиннадцатый. Дочь радуется. Мама начала сама ходить. Только посмотри, как бодро обходит весь дом кругом. Что это? Репродукция Хусейна? Он искал свою мать, которую не знал? и запечатлевал ее воображаемые образы в своих картинах вот это сила искусства а это это животные выполненные жителями бастара у них все одно животное птица человек природа всех оберегают всех почитают какое единство возвращающееся дыхание матери наполнено дыханием дочери в ликующих цветах матери Цвет дочери. Ты прочитала все эти книги? Да. Достань что-нибудь, я начну читать. У меня глаза краснеют, когда я читаю, слезятся. Где же ты была, что так ослабла? Стучит в голове у дочери, и сердце дает течь. Полежите, не делайте все сразу, нужно делать передышки. ЭПИЗОД 12 Зазвенел телефон. Это был Кей-Кей. Она быстро переключила на беззвучный режим, чтобы не разбудить маму, которая теперь была дочерью. Потом поговорит. Наверное, он вернулся из Дарус-Салама. Забыла. Но если бы и помнила, не смогла бы пригласить сюда сейчас. И точно не с ночевкой. Кровать заняла мама. Не сейчас все другие отношения откладываются на несколько дней. Да и нет настроения. Дочь понимала, возможно только подсознательно, что мать и любовница не уживутся в одном теле. Если внутри вас выросла мать, то она с легкостью скинет змеиную кожу любовницыпизо мама ест парадху с овощами. Дочь договорилась с соседкой-служанкой, что та будет готовить им еду. Она не может кормить маму тем, что привыкла есть сама. Мешанины из крупы и овощей, которые варятся вместе наподобие кхичди. Кей-Кей называет это комбикормом. Эпизод четырнадцатый. Дочь получает удовольствие, открывая что-то новое для нее. Посмотрите, очень хороший английский фильм. Все поймете. Постепенно привыкнете к произношению. Про нацистскую Германию. Основан на реальных событиях. Мама и дочь вместе смотрят фильмы. Увидев западный поцелуй, обе стыдливо хихикают. «Фу!» — говорит мама без всякого отвращения. «Как они так слюнями обмениваются? Обе хохочут, как несмышленые девчонки». На щеках у них проступает румянец. То ли солнце припекает, то ли изнутри пышет жаром. Эпизод пятнадцатый. «Кей Кей-Кейх, она сказала, что ей нужно все уладить. Мама еще не пришла в себя. Они увидятся позже. Она не смогла сказать даже себе, что переменилось в душе. Она читала, что два меча нельзя вложить в одни ножны, Но что в одном теле нет места для матери и любовницы, нет. И обе они не могут спать на одной кровати. Мама спит, раскинувшись во все стороны. Засыпает, только успеет лечь. Во сне она проверяет, рядом ли дочь. Ага, тут голова, рука, коленка прижимается к ней и засыпает еще крепче. Дочь, конечно, не спит, ну и пусть. Ей спокойно от того, что мама спит безмятежно. К утру дочь почти сползает под кровать. Мама поперек. Дочь ставит будильник, но выключает его до того, как он зазвенит, потому что уже проснулась. Но над другими звонками у нее сейчас нет власти. Ни телефон, ни дверь больше не подчиняются. Раньше здесь никто не звонил в звонок. никто не приходил, если не договаривались заранее, а тех, кого ждали ждали к определенному часу. и услышав звук шагов дочь открывала дверь. У кей кей были свои ключи. мусор она выставляла за дверь, туда же приносили молоко. Так ей удавалось избежать сотни звонков привычных для здешних домов. пылесоит она сама подметает и вытирает пыль тоже. Иногда компания, обслуживающая офис Кей-Кей, делает полную профессиональную уборку. Паутина, всякие насекомые, книжная пыль, ржавчина. Все было чисто и прибрано. А повара не было, потому что дочь, хоть и следила за своим здоровьем, но в еде была непритязательна. Готовила на одного человека, иногда на двоих. Время от времени устраивало вечеринки. Разве сложно? Каждый раз готовили что-то особенное. Это добавляло вечеринке особый шарм. Они все были разные на вкус. Итальянские, китайские, мексиканские, гуаджарские, бенгальские, малобарские. Кей-кейх прекрасно готовил. Но теперь звонки сыпались градом. Звонок повара, садовника, уборщицы, продавцов овощей, фруктов, питьевых кокосов, многочисленных родственников. В любое время и без предварительных договоренностей. То ли звонит мамин мобильный, то ли это в дверь. Дочь каждый раз в растерянности. Она к своему-то дверному звонку не привыкла, что уж говорить про звук маминого телефона. Каждый раз выпрыгивает из собственной кожи. Близкие и дальние родственники, друзья старшего и невестки, соседи — все звонят. «Слышали, вы приехали на несколько дней к дочери. Хорошо. И для нее тоже. Как вы там?» Невестка спрашивает каждый день. «Сегодня приехать за вами? Новый дом уже привели в порядок. У вас в комнате очень солнечно». Старший звонит. «Когда вернетесь? Прислать вам стул для купания?» Вы там что, то идите вообще, может, приготовить парадхи и послать сит из Бостона. Приеду и проучу. Говорят, ты одна улизнула из дома и бегом в путешествие. Надо было меня взять, сказать мне, какая плохая бабуля. Садовник. Матаджи, рыбное удобрение можно купить. Бугенвиллея есть всех цветов, даже Мэри Палмер. Но китайского апельсина не нашел. Посмотрю на другом базаре. Да, шланг принес. Продавец фруктов. Мата джи, папайя непривитая, натуральная. Зеленщик. Я принес и марь, и укроп. Мама. Принеси еще черную морковь. И обращается к служанке. Потри ее, сделаем халву. Если неожиданно кто-то звонит в дверь, дочь хватает телефонную трубку и говорит «Алло! Алло!». А когда перед ней открывается дверь, смотрит в полной растерянности, силясь понять, кто это. Хотя все ей хорошо знакомы, она не может узнать их, потому что впервые видит на пороге своего дома. Как же ей привыкнуть к этому новому состоянию? Однажды звонок зазвенел в час ночи и совершенно выбил из колеи. В ярости она вскочила, накинула шаль на плечи и, спотыкаясь, побежала открывать. Кругом темень, она уже собралась позвонить охраннику и отчитать его за то, что пропустил кого-то без предупреждения, но только проснувшись окончательно, поняла, что бедняга никого не пропускал. Это звонил мамин телефон. И она сняла трубку. В этот час... Ее гнев постепенно перешел в страх, когда она услышала о смерти. Звонил старший. Приставилась тетушка Тинно, которая жила в далеком-далеком Эдмонтоне. Только вчера сит ездил к ней, и она была в отличном расположении духа. Да, ей уже больше восьмидесяти, а может и все девяносто. Когда мы с твоим отцом были в ранче... Она тоже приезжала. Это было 20 лет назад. Тогда ей должно было быть 70. Пока шел спор, дочь с всевозрастающим страхом думала о том, с какого возраста увеличивается риск смерти. Оставшуюся ночь она тревожно следила за мамой. Ну и ладно. Все равно у нее была бессонница. Ей нужно найти такой рецепт, чтобы звонки больше её не тревожили. Эпизод 16. Мама уснула так, как будто всё было и есть спокойно. А оно так и было. Разве шум может повлиять на покой, а покой на шум? Если тихо, то тишина окружает Она обволакивает покоем, и ты затихаешь, даже если мир вокруг бешенно стрекочет. А если обволакивает шум, то даже в полной тишине ты весь гудишь. Эпизод 17 Мама начинает разговаривать молча. Сама с собой. Вроде как с другими наговорилась. Теперь можно и с собой. Как будто в ней два существа. Одно смотрит на другое и говорит «Сходи, помойся». А другой отвечает «Да, уже поздно, пойду помоюсь». «Эй, осторожней», — говорит первое. Еле удержалась, — смеется второе. Эпизод восемнадцатый «Кто умеет смотреть сердцем, пусть закроет глаза» и увидит, как мама в слегка волочащейся одежде и с тростью в руках бродит по дому дочери, немного пошатываясь, почти паря в пяти сантиметрах от пола, заключенная в хрупкий пузырь тишины, внутри которого переливаются радужные частички солнечного света. Шум не нарушает покой. Эпизод 19. Рано утром, когда мама пьёт чай на балконе, чёрная птица издаёт протяжный свист. Заливается трелью. Эпизод 20 Потихоньку мама заполняет собой каждый угол, каждую трещину дома. Ей кажется, что она летает. Ей это нравится. «Здесь мои ноги не касаются земли!» Летает молча слушает свои вдохи и выдохи, слушает, как в воздухе кружит былинка, слушает, как растет трава, слушает, как волнами разливается солнечный свет, слушает, как наступает вечер, слушает, как раскрывается ее тело, слушает, как оно, раскрывшись, начинает цвести.